Лиля предпочитала играть с ним в холодную и неприступную барышню, и в какой-то мере Илью это удовлетворяло. Однако отпускать руку с пульса он не желал. Нужно было немного наладить контакт с бывшей любовницей на случай, если она действительно носит его ребенка. «С матерями детей мужикам лучше все же уметь договариваться, а то потом проблем не оберешься». Так решил Кудряшов, когда пришел к Лиле, чтобы позвать ее пообедать вместе в разгар рабочего дня. «Я вас слушаю», – проговорила она, изо всех сил делая вид, что они мало знакомы. Илья вздохнул и натянул на лицо улыбку. Все эти игрища его порядком раздражали. Однако срываться, по крайней мере, вот так с ходу он точно не должен. «Предлагаю немного перекусить вдвоем, заодно поболтаем» произнес он спокойным тоном. Лиля какое-то время посидела, глядя прямо перед собой, затем вскинула на него глаза. «Кажется, в последнюю нашу встречу мы с вами рассуждали о том, что станем вести переговоры только после моих родов», ответила она, но голос Лили при этом звучал не так уж и уверенно. «Поэтому я и предлагаю побеседовать немного уже сейчас. Зачем ждать так долго?» задал вопрос Кудряшов, на которой ответа вроде как и не предполагалось. Лиля поджала губы, поднялась и стала перекладывать документы туда-обратно. Она делала это скорее для того, чтобы показать, как занята, а не с какой-то конкретной целью. Илья терпеливо ждал. «Хорошо, у вас будет полчаса, Илья Георгиевич!» Кудряшов сдержался и не стал закатывать глаза. «Уж кому сейчас носом крутить он бы не советовал, так это Лиле!» Но пусть пока поиграют в свои игры, он в целом не против. Они спустились в небольшой ресторанчик, в котором заняли тот столик, который был у них излюбленным. Илья даже меню брать не стал, он все знал и так. И сейчас сидел, смотрел на женщину напротив и лишний раз корил себя за то, что не сдержался. Что позволил себе тот служебный роман, который вышел за рамки разумных границ. «Как дела?» – ляпнул Илья первое, что пришло в голову. Это звучало глупо, и он это знал, но о чем еще говорить с Лилией, пока не понимал. Она явно показывала, что им и общаться-то особо не о чем, хотя Гудряшов и осознавал, что все это наносное. «Нормально, а у вас?» Она поинтересовалась об этом глухим голосом. И уж, конечно, Лилю совершенно не интересовал ответ на заданный вопрос. Внезапно Илье пришла в голову мысль. Есть тема, в которой Лилия, как бухгалтер, может ему помочь. Ну а дальше мосты наведутся, и он опять станет частью ее жизни. На своих условиях, разумеется. «А у нас продажа квартиры замаячила впереди, и я хотел узнать про налоги. Как мне их минимизировать, когда мы с Катей продадим жилье?» Только Кудряшов произнес эту фразу, как понял, что она попала точно в цель. На лице Лили сначала мелькнуло удивление, а потом оно сменилось интересом, которое она даже не стала скрывать. Чуть подавшись к нему, Лиля уточнила. «Вы все же продаете квартиру?» и Илья кивнул. Это решение далось ему непросто, но он уже не раз понял, что никакого смысла оставаться с Катей на общих метрах не имеется. Напротив, даже сейчас продажа пойдет на пользу их взаимоотношениям. Сначала у них появится общее занятие, а там, глядишь, и до потепления вообще не дойдет. Ну и, конечно, нужно будет решить вопрос с сыном, что сейчас смотрит на него злым волчонком. Дети быстро переживают такие эмоции. Пройдет время, и все с Германом наладится. «Да, я считаю, что так будет правильнее», — ответил Кудряшов. Лиля побарабанила пальцами по столу. Она о чем-то крепко размышляла. А Илья не мешал. Наверное, думает о том, как ему помочь. «Мне будут нужны все бумаги, которые у тебя есть». И я дам список того, что нужно достать, чтобы я могла посмотреть, как прокрутить все, чтобы ты не заплатил львиную долю после продажи. Наконец произнесла она деловым тоном. Возможно, даже есть смысл сделать доверенность на мое имя, чтобы я могла представлять твои интересы во всех инстанциях. Илья нахмурился, не особо понимая, зачем это нужно. Он и сам прекрасно справится с данной задачей. Тем более, что им с Катей наверняка предстоит пройти один путь. «Не переживай», – заверила его Лиля. «Эта доверенность не даст мне никаких особых прав и никак не будет касаться продажи и прочего. Просто сам посуди. Ваша хата стоит миллионов 15, а то и 20. Это по кадастру. С половины заплатить налог – это уже миллиона полтора. Для чего тебе разбрасываться такими суммами?» В этом Кудряшов понимал мало. И хорошо, что Лиля, как профессионал, могла ему помочь. А я посмотрю, как там можно покрутить на сделке все так, чтобы не отдавать такие деньжищи». Озвученные цифры Илью впечатлили и озадачили. «Если по доверенности Лилий впрямь не сможет ничего сделать, кроме того, чтобы ему посодействовать, то почему бы и нет?» «Хорошо, давай встретимся позже, я привезу все, что у меня есть по квартире. Часть в электронном виде, но, может, уже устарела. Вот и посмотрим, что еще нужно подсобрать», – предложил он. Лили улыбнулась и, отведя прядь волос за ухо, с аппетитом принялась за салат, который парой минут назад перед нею поставил официант. Все же была эта женщина весьма неплохой и доброй, готовой прийти на помощь. Ну а ему пока ничего другого от Лили было и не нужно. Так что не зря он придумал этот повод, связанный с квартирой. Очень даже не зря.